Глава 3. Прошло два дня. Громко хлопнула пожарная дверь за спиной Дот, и она выскочила на кишащий людьми тротуар Оксфорд-стрит. Сегодня она отработала всего лишь полсмены, но с нее хватило с лихвой. Особенно если учесть, что минувшей ночью она почти не сомкнула глаз. Последняя ночь она валилась на свой пуховый матрас совершенно без сил, Но физическая усталость не мешала ей лежать часами без сна, перебирая в голове целый океан всевозможных «может быть», и так она могла вертеться под одеялом, ворочаться из стороны в сторону до тех пор, пока не наступало утро, и надо было уже вставать и идти на работу. И причина ее внезапно возникшей и неприходящей бессонницы была одна — сол, сол и только сол. Дот обмотала вокруг шеи шарф из ярко-зеленого шифона и завязала его на груди свободным бантом, достаточно большим, чтобы хоть немного задрапировать спереди старенький плащ сероборого цвета. «А я о вас думал». «Что?» Голос за спиной. Тот самый, что лишал ее сна все последние ночи. Тот самый, что не давал ей покоя с самой первой минуты их самой первой встречи. Дот повернулась. Сердце ёкнуло и упало куда-то вниз. Нет, она не испугалась, нет. Но её мгновенно охватило волнение. Ей захотелось броситься к нему на грудь и обхватить обеими руками за шею. «Наконец-то я встретил тебя». Все минувшие дни Дот испытывала сильнейшее, непреодолимое, почти на грани боли, желание снова увидеть Соло. «Как они вообще могут существовать в розь, недоумевала она. Зачем теряют зря бесценное время, которое можно было бы провести вместе? Кажется, ее вопрос прозвучал немного грубовато, ведь она все прекрасно расслышала и поняла все как надо. Но просто ей вдруг захотелось, чтобы Сол снова повторил то, что только что сказал, а я о вас думал. Впрочем, ее собственное воображение в том, что касается Сола, было столь выпукло-ярким, что пришлось даже слегка встряхнуть головой, согнать наваждение, осознать что голос Соло — это голос живого человека, стоящего перед нею. И пусть он это сейчас докажет. Пусть повторит еще раз то, что ей так хочется услышать. Я говорю, что думала о вас. Я думала о вас беспрестанно. Я даже аппетит потерял и полностью утратил интерес к еде. А это доложу я вам, и это может подтвердить любой, кто знает меня хорошо. Так вот, это очень необычная вещь ибо я никогда не жаловался на отсутствие аппетита. Впрочем, сон я тоже потерял. И все по вашей вине. Неужели? Дот осторожно прошлась языком по своим зубам, проверяя, не остались ли на них частицы помады. Представьте себе, леди Кловер, именно так. Да и вообще, на меня словно какое-то наваждение нашло. Не могу ни на чем сконцентрироваться, не могу работать... В тех бумагах, которые я готовлю для Аташе, полно ошибок. Я не слышу, когда ко мне обращаются с вопросом и не понимаю, о чем меня спрашивают. Мысли мои в этот момент витают где-то далеко, а потому отвечаю или не в попад, или долго думаю, что сказать. И что прикажете делать, леди? Я уже было решил взяться за ум и спустить все, что связано с вами, так сказать, на тормозах, но легко говорить... «Да только как это сделать, когда вы в одночасье превратили меня в какое-то совершенно непонятное, желеобразное, бесхребетное существо, полностью утратившее способность к сопротивлению? Вот я и решил не тянуть с этим далее, а поговорить с вами на начистоту. Объясниться не лицемерие. «Понятно. Скажите, а сколько точно прошло времени с того момента, когда вы начисто утратили и сон, и аппетит?» Сол глянул на часы. Пожалуй, с точностью до минуты ответить затрудняюсь, но по всем прикидкам получается так. Семь дней, 17 часов, 12 минут и 18 секунд. Нет, уже девятнадцать, точнее, двадцать. Итак, чуть больше недели, улыбнулась Дот. Да, уже больше недели, и все это время мысли о вас не покидали меня ни на секунду, ни на одну, представляете? Дот почувствовала, как волна ликующего счастья затопляет все ее естество. «Подумать только. Он все это время думал о ней». «А вы?» Сол слегка придвинулся к ней, и голос его стал глуше. «Вы думали обо мне?» Тот сунула свои маленькие ручки в карманы плаща и посмотрела на тротуар. «Главное не встретиться сейчас с Солом глазами, не дать ему понять, что она отлично понимает всю серьезность его вопроса. «О, я вспоминаю о вас только по утрам, когда просыпаюсь». Она говорила нарочито тихим голосом, но Сол все равно мгновенно понял, что она лжет, и широко улыбнулся. «Я так и думал, Кловер». Джин вырвался из бутылки. «Что это значит?» Сол подался вперед и слегка склонился над нею. И она тоже подалась к нему, чтобы расслышать ответ, ибо он перешел почти на шепот. «То и значит, что порой некие высшие силы вторгаются в нашу жизнь и все решают за нас и даже вместо нас». Они делают нас пешками в своей игре, и все, что мы можем, лишь безропотно подчиняться их воле, ибо в таких случаях важно уже не то, чего хотим мы. Важно, хватит ли у нас сил или желания побороться с судьбой, переломить ход событий, понятно? Дота издала короткий смешок, по правде говоря, не очень. Я и половина не поняла из того, о чем вы только что тут сказали. И в этот момент почему-то вдруг подумала о своих родителях, Вот они дружно нога в ногу шагают по жизни, хотя их совместный путь отнюдь не усыпан розами. Столько всего выпало на их долю, а они лишь смеются в ответ на все удары судьбы, а всё потому, что любят друг друга. Она мысленно представила себе маму: с утра до позднего вечера крутится возле плиты, приготовила, наверное, тысячи и тысячи всяких яств. Что есть её жизнь? Работа и ещё раз работа. И денег немного, и времени на развлечения нет. Или папа, вечно погруженный в чтение своих газет. Казалось бы, однообразное, унылое существование, быть может, даже прозябание. А они смеются. Они могут ни с того ни с сего устроить танцы прямо посреди комнаты. Они даже целуются, когда полагают, что за ними никто не подсматривает. Вот что делает с людьми любовь. Она скрепляет их воедино покрепче любого клея или цементного раствора. Все эти мысли, которые впервые пришли ей в голову, вихрем пронеслись в голове, и вдруг Дот почувствовала, что словно вырвалась из темной комнаты куда-то на свет. И у нее заныло сердце при мысли о том, сколько счастливых мгновений они с Сулом уже безвозвратно утратили, проведя целую неделю врось. Неужели и они, как ее мама и папа, будут тоже чувствовать себя единым целым? Неужели? Пока, думая о Соле, она испытывала лишь сердечное волнение и смятение, похожее на страх. И непонятно, чего больше — смятения или страха. — Сол. — Да. — Знаешь, а мне очень хочется стать пешкой в этой игре. Сол широко улыбнулся и крепче сжал ее руку. — Тогда прогуляемся немного? Дот молча кивнула и осторожно вложила свою руку в его ладонь. Дот сидела за столом в задней комнатке и молча наблюдала за тем, как Ди весело размахивает ножками, сидя на своем стуле и пытаясь дотянуться до ног сестры. Дот сосредоточенно ковыряла вилкой гороховый пудинг, отодвинув к краю тарелки кусок отварного мяса, но еще ни разу не поднесла вилку ко рту. «Так ты будешь есть, в конце концов, Дот? Или так и будешь размазывать пудинг по тарелке?» Что? «Я спрашиваю, есть будешь?» — вспылила Джоан. «Ты уже, наверное, целый час елозишь вилкой по тарелке, но к еде так и не притронулась. Если не хочешь мяса, отдай отцу или поставь в холодильник. Завтра утром пущу его на бутерброды». «Что-то нет аппетита. Сама вижу, что нет. Приболела? Или неприятности какие-то на работе?» «Да нет, просто устала». «А все потому, что шастаешь где-то допоздна». «И вопрос еще с кем?» — буркнул отец, как всегда погруженный в чтение очередной газеты. «Являешься домой за полночь? Тебе нужно просто выспаться, как следует, дочка. Пару ночей полноценного сна и всю твою усталость как рукой снимет». «Со мной все в порядке, папа?» «Да я и гулять-то ходила всего лишь один раз. А вернулась домой ровно в десять часов вечера. Какая же это полночь?» «Как же, как же. Лишь бы перечить родителям». А мы с мамой, конечно, тираны, не даем бедной дочурке возможности развлекаться на полную мощь. Она, видите ли, всего лишь раз ходила гулять. Рек раздраженно схватил тарелку дочери и переложил ее пудинг на свою тарелку. Джон никак не отреагировала на гневную тираду мужа. Кстати, Дот, я вчера видела соло, ну того чернокожего паренька. Да? спросила Дот, стараясь говорить как можно равнодушнее. Но краска тут же бросилась ей в лицо. Даже шея, наверное, покраснела от смущения. «Кто такой?» — немедленно подал голос Рэк. «Ну, это тот чернокожий парень, который поселился вместе со своими родителями в шикарных апартаментах наверху. Я же тебе рассказывала о них, помнишь? Они приехали, откуда понятия не имею. Мы тогда с Дот еще отработали у них на банкете, помнишь? Пару недель тому назад». Рек молча кивнул и, низко склонившись над тарелкой, набил полный рот пудингом. Выглядел, конечно, супер. Костюмчик, башмаки лакированные, да и все остальное. Уселся в шикарное авто и умчался куда-то. Дот набрала в легкие побольше воздуха, мысленно повторив слова, которые уже готовилась произнести вслух. «Когда же это должно будет случиться?» «Все равно, рано или поздно, так почему не сейчас?» «Вообще-то он уселся в шикарное авто и умчался навстречу со мной. Только ты на все эти фокусы не очень-то покупайся», — неразборчиво проговорил Рекс набитым ртом, помешав дочери озвучить подготовленную реплику. «Шикарное авто, костюмчик. Все равно он скользкий тип, этот твой сол. Таким людям нельзя доверять. Достаточно вспомнить бедняжку Глорию Райли». «А что случилось с Глорией Райли?» — немедленно проявила любопытство Дод. «Жила тут в наших краях одна девчонка, только плохо кончила». «Что значит, плохо кончила?» — не унималась Дот. «Ты тоже кушай, а не зевай по сторонам», — набросилась Джан уже на младшую дочь. Рэк повернулся к Дот в полоборота и заговорил одними уголками губ, явно не желая, чтобы младшенькая Ди услышала нечто такое, что отнюдь не предназначалось для ее малолетних ушей. Да уж, наверное, несколько лет прошло с тех пор. Спуталась с каким-то черномазом». Бог знает, откуда он к нам заявился, работал на железной дороге. Само собой, ее семья пришла в ужас от такого знакомства. Отец попросту выставил девчонку вон из дома. И что она делает? Собирает свои пожитки в одну такую сумку, совсем даже небольшую, сует в кошелек все свои сбережения, что у нее там было, и чешет прямиком к хахалю. Готова, значит, идти за ним хоть на край света, только бы вместе, как он ей и обещал. И что в результате? Когда дошло до дела, то этому чумазому пришлось признаться, что он уже женат. Оставил на родине и жену, и кучу ребятишек в придачу. Девчонка, конечно, была просто в отчаянии, но так ей и надо. Дурочка несмышленная. А эти черные, они все такие. Там, откуда они к нам явились, у них ведь все по-другому. Вполне возможно, в той деревне, где он жил, у него осталось не одна, а целая дюжина жен. У них же свои законы. «Вообрази, ему мало одной жены. Каков, а? Да тут с одной не знаешь, как совладать, а уж с дюжиной. В гроб точно вгонят до поры». Дот потерла виски, чтобы хоть немного унять начавшуюся головную боль. Пришлось молча проглотить все свои речи, которые она заготовила. Джон взглянула на мужа. «Этот Сул совсем не такой, и все у него шикарное, и костюм, да и все остальное тоже». Откуда тебе знать, дорогая, каков он на самом деле? Я тебе так скажу. Все эти шикарные шмотки, пустое все это. Поверь мне на слово. Костюм, видишь ли, у него. Да ему в набедренной повязке пристало щеголять с какой-нибудь костью в носу. Рек расхохотался собственной шутке, и небольшой кусочек пудинга вылетел у него изо рта и упал прямиком на тарелку. Со стороны получилось очень смешно, и Дера смеялась. Надо же, какие папа фокусы умеет показывать. А ты только подумай, чем они там питаются, эти черномазы, в своих джунглях. Хорошо, если поймают по случаю дикого козла, освежуют его прямо на месте, да и поджарят на костре. Такое вот счастье. По каждый день им выпадает. А так, наверное, всякую дрень подбирают, лишь бы с голоду не сдохнуть. Нет, что не говори, а я в рот не возьму ничего чужеземного. Всякая бурда, как представлю, даже живот сводит». Дот молча отодвинула от себя тарелку на середину стола. Мне что-то и правда не по себе обронила она тихо. Пойду прогуляюсь. Подышу немного свежим воздухом. А потом у меня еще встреча с Барбарой. Спасибо за чай, мама. Пока. Промедление смерти подобно. Еще немного, и Дот уже не могла бы смолчать. Она и так с трудом сдержалась, чтобы не вспылить, слушая грубоватые шуточки отца. Замешкавшись у зеркала в прихожей, чтобы подкрасить губы, Она услышала, как переговариваются между собой родители. Что это с ней, а? Обычное дело в ее возрасте, дорогой, гормоны играют. Джоан хорошо знала, что при слове гормоны ее муж тут же умолкает, предпочитая не развивать тему дальше. Ох, горе мне с вами, вздохнул Рек. Полный дом баб. От всех ваших проблем умом можно тронуться. Дот и Сол медленно брели по гайд-парку вдоль озера Серпантин. Вчерашний разговор с отцом не выходил у нее из головы. После того, что она услышала, совсем нетрудно спрогнозировать реакцию отца на ту новость, которую она уже приготовилась сообщить родителям. Ну что ж, придется повременить, надо запастись терпением. В один прекрасный день, когда папа увидит Соло воочию, размышляла она, он наверняка переменит свое мнение о темнокожих людях. «Должен же он понять, какой Сол замечательный человек, самый лучший, самый-самый!» И тут же тряхнула головой, прогоняя подобные мысли прочь. Смех да и только, она явно перепутала отца с кем-то другим. Ничего он не поймет. Никогда. Сол взял ее за руку, и они медленно побрели по одной из тропинок парка, как те, кто никуда не торопится и кому никуда не надо». Изредка они останавливались, чтобы запечатлеть лёгкий поцелуй на щеке друг друга или чтобы полакомиться из общего пакетика жареными каштанами, которые они купили у лоточника неподалёку. Тот поджаривал каштаны прямо на глазах покупателей, примостив жаровню в укромном уголке парка. Потом они присели на одну из скамеек и прижались, обхватив друг друга руками. Оба сделали вид, что очень замёрзли. Мне нравится рассматривать всякие новые растения, сказал Сол. Я ведь тоже немного увлекаюсь садоводством, на любительском, правда, уровне. Люблю наблюдать за тем, как из крохотного саженца или зернышка вырастает со временем красивое и сильное дерево. Надо только немного заботы и ухода. На нашем острове полно деревьев, которым уже несколько сотен лет. Невероятно. Дот нравилось слушать его. Ей нравился его интерес к садоводству, его восторги». Но при этом она всякий раз невольно сравнивала рассказы Сола со своей жизнью, со своим бытом. Взять хотя бы, к примеру, убогий садик на заднем дворе родительского дома. Интересно, что подумал бы Сол, увидев унылую дорожку из серого бетона, длинную, не очень опрятную, заваленную с обеих сторон всяким хламом? старые корзины из металлической проволоки с прохудившимися днищами, такая же древняя тачка со спущенными шинами на колесах — и венчает всю эту картину поломанный байк отца. Замечательная здесь трава. Густая, сочная, продолжал делиться своими впечатлениями Сул. У нас в Жасминхаусе газон довольно жалкий. Трава вечно сохнет от жары, сбивается в космы. Представляю, с каким бы наслаждением вышагивали по вашим газонам наши павлины и английские цветы. Они более нежные, более хрупкие, но от этого еще более прекрасные. Взять, к примеру, даже обычные цветы мака. У вас в саду тоже, наверное, полно красивых цветов, да, Кловер? Клеверок мой ненаглядный. — Кое-что имеется, — торопливо ответила Дот, — но в такое время года мало что цветет. И снова она мысленно представила свой задний дворик. Узкая полоска земли, огороженная со всех сторон разномастным забором, сколоченным из чего придется. Туда и солнце-то не заглядывает днями, какие уж цветы. Дворик давно превратился в некое подобие свалки, куда регулярно сносят из дома весь ненужный хлам, которому действительно давно пора на городскую свалку. Правда, иногда через забор соседнего дома к ним свешиваются цветущие ветки амбельных роз. Такое впечатление, что эти розы просто снедаемы самым заурядным любопытством. Хочется им посмотреть, что делается на дворе у Симпсонов, и все тут. Но они так быстро отцветают, вянут буквально на глазах. А еще по всему двору болтаются веревки, на которых мама сушит выстиранное белье. Порой выглянет отец в исподней сорочке, чтобы немного поразмяться или поработать руками. Вот и все достопримечательности их двора. Не всегда было так. Когда-то две трети их двора занимала лужайка, но это было давно. Еще до того, как по соседству с ними поселились Андерсоны и загородили своими многочисленными постройками весь белый свет». Сегодня из зеленой растительности остался лишь вьюнок, который заплел почти целиком старые побитые ржавчиной панели дома. Красивые белые и бледно-розовые цветы вьюнка напоминают дот-миниатюрные граммофончики. Несколько лет тому назад родители разбили в левом дальнем углу двора небольшую цветочную клумбу. Тогда у папы еще были силы держать в руках лопату. Мама посадила там несколько цветущих кустарников. Да все бестолку. Самое большое их достижение по части цветоводства — это одна чахлая хризантема, которая одарит их раз в год одним цветком. И на этом все. Дот с огорчением подумала, что случись Солу побывать у них в гостях, так и показать-то будет нечего. А уж про сад и говорить не приходится. Однако холодно сегодня. Сол зябко потер руки и упрятал подбородок в воротник пальто. И когда ты уже перестанешь твердить про наши холода, «Не знаю. Возможно, когда солнышко выглянет». Дот весело рассмеялась. «О, тогда тебе придется долго ждать. А вот как по мне, так сегодня просто чудесный день. Не знаю, почему ты все время хнычешь». Сол подхватился с места и побежал вперед. Дот невольно залюбовалась его грацией. Он бежал по тропинке легко, почти не касаясь земли, словно парил в воздухе. Холодный мартовский ветер ударил ей в лицо и все же, несмотря ни на что, в нем уже чувствовалось тепло наступающей весны. Ах, скорее бы лето. Дот не могла дождаться летней поры. Вот тогда она, наконец, покажет Солу Лондон во всей его красе. Летом они станут выезжать на природу, будут устраивать пикники, купаться в открытом бассейне, да мало ли что еще. Чудесное будет время. Она вспомнила про свое самое нарядное летнее платье, болтающееся пока без дела в платяном шкафу. Надо бы взглянуть на него, может даже перестирать, чтобы в нужный момент выступить при полном параде». Сол добежал до поворота и там остановился, слегка запыхавшись, поджидая Дот. Она не торопилась, наслаждаясь каждой секундой их совместной прогулки. «Так и съел бы тебя глазами», — весело воскликнул он, заключая Дот в объятия и приподнимая ее над землей. «Я так соскучился по тебе». «Держи крепче, а то уронишь. Когда успел соскучиться?» Мы же расстались пару минут тому назад. Кловер, девочка моя, клеверок мой ненаглядный, клянусь тебе, стоит мне оторваться от тебя хоть на мгновение, и я тут же начинаю думать о тебе. Хочу, чтобы ты снова была рядом, всегда рядом со мной. У тебя тоже так? Или это я один схожу с ума?» Дот улыбнулась. «Говоришь, сходишь с ума?» «Я тоже. Мы оба сошли с ума. Тогда прямо сейчас отправляемся в Паоло?» так ведь больше и некуда, — подначила она Соло. Но ведь это же наше с тобой место, все верно. Но если бы я знала, что кафешка приобретет для нас такое судьбоносное значение, то выбрала бы для самого первого свидания место пошикарнее. Лично меня там все устраивает, прекрасное кафе. И потом мне нравится наблюдать за тем, как хозяин деликатно пытается нас выпроводить из своего заведения, когда мы засиживаемся допоздна начинает включать и выключать свет в зале, жаловаться на тяжелый день, кашлять и все такое. Итак, прямо сейчас идем к Паолу. Кофе, тосты, что-нибудь еще, как думаешь? Думаю, идея хорошая, она мне нравится. «Я люблю тебя», — добавила она мысленно. На следующее утро Дот повесила пальто на вешалку в комнате для персонала, с улыбкой поприветствовала коллег и побежала за прилавок, продолжая по пути, одаривать улыбками уже потенциальных покупателей. Интересно, размышляла она, заметили ли ее сослуживицы, какие кардинальные перемены случились с ней за последний месяц. Лично она не просто чувствовала, а видела, что да, перемены случились, нужно немного остыть, привести свои разгоряченные мысли в порядок. У себя в галантерейном отделе она тут же занялась поиском подходящей работы. Стала перематывать ленту, перекладывать матки с шерстью, потом еще что-то. И все время лихорадочно думала об одном и том же. Нельзя дальше тянуть с разговором дома. Ей надо поговорить с отцом и как можно скорее. Дот попыталась представить себе благостную картину. Сол приходит к ним домой, и, стоя на крыльце, они с отцом обмениваются рукопожатиями. Но картина почему-то категорически не хотела вырисовываться во всех деталях. Более того, образы как-то сразу же расплывались, становились блеклыми, а потом и вовсе исчезали. «Пойду хватану немного свежего воздуха», — услышала она у себя за спиной, — «а заодно и подымлю немного. Идешь?» «Нет, спасибо за приглашение, Барбара, но я еще в порядке. Не очень устала. Да и не хочу, чтобы намокли волосы, испорчу прическу». «Что с вами творится, мисс Симпсон? Вы что, кинозвезда какая? Что значит испорчу прическу? С каких это пор подобные мелочи стали волновать тебя, подруга?» М -м «Да не хочу я потом весь день торчать за прилавком, чучело-чучелом. Волосы прилипнут к лицу, вот красота!» Барбара внимательно оглядела подругу. Дот, между тем, переключилась на сортировку комплектов бумажных выкроек. Аккуратно расставляла их на полке, выравнивая по краям и сверху. «С тобой все в порядке, Дот? Может, какие-то неприятности? Повздорила с кем?» «Да нет, со мной все в полном порядке. Уверяю тебя, просто немного устала». Какое-то время Барбара молча наблюдала за тем, как суетится подруга, подыскивая себе всю новую и новую работу. Потом она сосредоточенно прикусила правую щеку. «Понимаю. Дошло, наконец, все этот парень, да? Ты что, встречаешься с ним сегодня, так?» Дот тяжело вздохнула и подняла глаза на Барбару. «Ну так?» «Да я действительно не хочу, чтобы у меня на голове творилось бог знает что. Только потому, что я встречаюсь с ним сегодня в кафе. Довольно?» Барбара скрестила руки. «Довольно? Только я никак не могу разуметь, к чему столько терзаний. У него же у самого на голове черти что творится». «Не волосы, а какие-то курчавые заросли. Будет он там переживать из-за того, что твои две кудряшки намокнут и прилипнут к колбу. Фи, ерунда какая-то. У тебя же нормальные красивые волосы, не то что его спиральки. Надо же такого напридумывать себе». Барбара издала презрительный смешок. Дот молча сжала зубы. Она почувствовала, как сердце вдруг сбилось с ритма и пропустила один удар». Раньше в разговорах с Барбарой у нее такого никогда не случалось. Нормальные у него волосы? Очень даже. Вполне возможно, его землякам наши прически тоже кажутся немного странными. Тебе это в голову не приходило? Нет, не приходило, потому что нормальное, оно всегда нормально. А у нас у всех волосы нормальные, такие, какими они и должны быть. А вот у них волосы действительно одна умора. С чего это ты решила, что у нас волосы нормальные, а у них нет?» «Не будь дурочкой, Дот. Нормальное — это такое, как у всех. А ты много видишь по улицам народу, который шляется с такими же спиральками на голове? Сама дурочка. Там, где они живут, все ходят с такими же прическами». Барбара презрительно скривила рот. «Ну да, об этом я как-то и не подумала. Вот видишь. Но тогда почему у них не такие волосы, как у нас, а?» «Да откуда я знаю? Вот сама и спроси у Сола следующий раз, когда встретишься с ним». «Нет, лучше не спрашивай. Умная мысля, как всегда, приходит опосля. Не спрашивай, еще чего доброго обидится». «Мой папа говорит, что такая густая щетка волос на голове нужна им, чтобы уберечь череп от всяких травм, когда на них кокосы сверху падают». «Да все эти ваши рассуждения, что твои, что твоего папы, они из задницы взяты, не иначе». «Надо же напридумывать себе столько чуши!» «Хорошо, хорошо, продолжай и дальше трястись над своей прической. А еще лучше тоже поставь свои волосы дыбом!» Барбара раздраженно фыркнула и, круто развернувшись, добавила с издевательским смешком. «Слышь, подруга, что я тебе говорю? Поставь свои волосы дыбом!» «Все я прекрасно слышу, и напоследок у Сола прекрасные волосы. И сам он очень-очень красивый. Ясно?» Дот чертыхнулась сквозь зубы, но больше ничего добавлять не стала. «Умом тронулась. Совсем спятила, да?» «Пусть будет, по-твоему». Дот опустила ресницы. «Но я-то чем тебя насолила, обидела, что ли?» «Не знаю». С усилием воли выдавила из себя Дот. «Пожалуй, немножко. Но ведь мы же подруги. Мы можем обсуждать с тобой все, что угодно, разговаривать на любые темы. Разве не так?» Дот молча глянула на свою лучшую подругу. «Можем», — неохотно ответила она, немного помолчав. «Просто вокруг столько негатива. Все так и норовят сказать тебе какую-нибудь гадость. Хоть бы кто слово приятное сказал, порадовался бы за нас, что ли». «Я за тебя радуюсь. Я. А до других людей мне дела нет. Между прочим, я думала тетя Одри подавится чаем, когда я рассказала ей о тебе, но я не такая, как она. Нет, я твоя лучшая подруга навсегда». Дот снова кивнула, «Знаю». «И вот, как лучшая твоя подруга, я говорю тебе, вам будет очень трудно, потому что он не такой, как мы, не только потому, что он чернокожий. Что мы вообще знаем об этих людях, Дот, скажи мне? Он другой. Наверное, все было бы точно так же, если бы твой парень заявился сюда, скажем, из Исландии. И неважно, что он белый, все равно люди начнут любопытствовать, расспрашивать, где это Исландия, что это такое, кто там живет». «И что это за дома такие из снега? И как можно питаться одной мороженой рыбой?» Дот взглянула на подругу и поняла, что бессмысленно продолжать этот разговор, не о чем спорить. «Ну хорошо, ступай, дыши своим свежим воздухом, а я пока приберусь тут немного и тебя заодно подстрахую». «Большое спасибо, мисс Симпсон. Очень надеюсь, никто меня не застукает».